У него не было никакой защиты, ни высоких званий, ни покровителей, разве что имя. Оно одно служило золотым обеспечением, имя, которое не нуждалось в приставках. Важно было, что это суждение Зубра, его слова, его оценка. Имя больше, чем любое звание. Докторов наук много, да и академиков хватает. Имя же одно единственное. Но в случае с Зубром... Были свои тонкости, прежде всего то, что его знали немногие, даже биологи. 30 лет отсутствия сделали свое дело. Все зачитывали знаменитой книгой физика Шредингера «Что такое жизнь». Шредингер ссылался в ней на Тимофеева Рисовского, который подвигнул его на эту работу. Многие, однако, не представляли, что это тот же самый Тимофеев. Не таким, по их представлению, должен быть классик, корифей». Теперь историки считают, что книга Шридингера вдохновила Уотсона и Крика, и тем самым привела к открытию двойной спирали. Поэтому история молекулярной биологии отводит Тимофееву большую роль как катализатору этой современной науки, но в те времена историки им не занимались. Рядом с его же уцелевшими однокашниками, его приятелями по университету, ныне всеми уважаемыми, заслуженными, награжденными, цитируемыми, талантливыми, сделавшими вклад в науку и тому подобное, он казался диким, неприрученным, допотопным и при том неприлично молодым. Они были готовы для истории, но для молодежи они выглядели устало-боязливыми. Голоса их звучали приглушенно. При появлении зубра они неотличимо сливались, обнаруживали свою однородность. То не было заслугой зубра и не было виной наших биологов. На то были причины достаточно серьезные и всесильные обстоятельства. Увидеть на этом фоне ископаемого, который сохранил все, что было отечественным накоплением, художественное, многомерное, личностное, было просто спасением, рассказывал один из бывших молодых, Явился человек, который все в себе сохранил. Увидеть его нам было важно, важнее, чем ему нас. Это было историческое время. Благодаря ему можно было соединить разорванную цепь времен. То, что мы сами соединить не могли. Даже наиболее мужественные, порядочные вынуждены были отмалчиваться все эти годы. Или же они сидели, были сосланы. Дубинин, и Астауров, и Эфраимсон Сколько их, замечательнейших наших биологов. Каждый по-разному был замурован в молчании. Разве что Владимир Владимирович Сахаров из фармацевтического института вел курс генетики подпольно на дому. Но это было не то. Нужен был трибун. И появился человек, который замкнул время. Так он говорил на юбилее Зубра. На том же юбилее выступили его ученики Толя Ванин, и Андрей Маленков. Они говорили о двух принципах зубра. Первый, что хорошие люди должны размножаться и что для этого надо сделать. И второй, наше поколение должно стараться все лучшее передать следующему, а уж там как выйдет. Он взламывал правила, пугал, от него веяло и это тянуло к нему. Он был как зубр среди медлительных валов, среди домашнего стада, зверь эпохи 20-х годов, о которой они знали меньше, чем о декабристах. Он был живой связью с прославленными учеными Европы и Америки. Люди, известные по учебникам и энциклопедиям, были его друзьями, приятелями, его соавторами, его оппонентами. Одно это было непостижимо – он был сам частью того мира. Он принадлежал одновременно и западной науке и русской, соединял их. Он гордился русскими учеными и все сделал для их пропаганды на Западе. Но внутри науки, на кухне какой-нибудь проблемы, ему было все равно, кто ее решит, мы или американцы. Вопросы приоритета его начисто не волновали, конкуренция между нациями его не затрагивала. Он не был стеснен догмами, идеализм не был для него пугалом. Он не боялся хвалить западных ученых, перед иными из них преклонялся. Ругал безоговорок России и русских за расхлябанность, хамство, уважал немцев за пунктуальность. И не желал считаться с тем, что имя его одиозно из-за того, что жил в Германии всю войну, работал там при фашизме. Слухи ходили о нем.